Тогда прокурор принял это за насмешку и резко ткнул шершавым кулаком в сторону Ильи Сахатых. «Эй, ты там!» У приказчика полилась кровь из ноздрей. Он сразу уверовал в мощь прокурорских жестов, действовавших даже на приличном расстоянии, и, зажав нос платком, удалился в коридор. Прокурор стал зол и желчен. Он грозил глазами председателю, свидетелям, Прохору, всем зевакам. «Теперь, подсудимый, объясните нам!» Спустил он голос свой на низкие трескучие ноты. «Объясните, зачем вам нужно было догонять Анфису Козыреву, и какой красноречивой угрозой вам удалось эту озлобленную на ваше поведение упрямую, гордую женщину повернуть обратно?» Прохора, было время заготовить ответ, и он сказал, «Мне тогда сильно не здоровилось. Я точно не помню, что говорил Анфисе Петровне и что она отвечала мне. Но, кажется, я ей сказал, что в скором времени я сам собираюсь в город и могу ее взять с собой». Она согласилась. Вот и Все? Все. Все. «Прошу огласить дальнейшие показания учителя Пантелеймона Рощина». Секретарь монотонно стал читать. «Анфиса Петровна Козырева из боязни, что Прохор может отнять у нее важный обличительный документ, не решалась оставаться с Прохором Громовым вдвоем, и обратно мы ехали трое. Пострадавшая рядом со мной Прохор Громов на облучке вместо имщика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 Прохор тяжело дышал. Пленительный образ Анфисы промелькнул в его вздыбленной памяти. Острая боль охватила его душу. Анфиса, родная, милая, хотел крикнуть он и бросится бежать туда, в Медведево, в далекой, дорогой ему могиле. — суд ждет! Прохор молчал, часто и тяжело вздыхая. Он едва сдерживал рыдание. «В таком случае, подсудимый, я за вас скажу. Слушайте внимательно и не стройте трагических харь!» Прокурор отхлебнул воды и опять взбил короткими толстыми пальцами черную копну волос. «Вы тогда сказали Анфисе, что женитесь на ней. Вы уверили ее в этом?» Логически рассуждая, этот довод был в ваших руках единственно верным, убедительным, беспроигрышным. У вас был обдуманный план обмануть Анфису Козыреву, и вам это удалось вполне. отлично -с. Теперь выходит так, слушайте внимательно. Допустим, вы женились на Анфисе, но тогда вы сразу превратились бы в бедняка. Куприяновские денежки тю, -тю а ваш отец... «Сам не прочь хорошо пожить, и вряд ли вам что-нибудь перепало бы от него, так?» И, взвесив это, вы сообразили и сразу почувствовали, что попались в петлю. «Понимаете? Вы попались в петлю!» Прокурор выговорил эти слова раздельно, с каким-то сладострастием и желтыми зубами погрыз искривившиеся губы. Прохор действительно почувствовал, что попался в петлю. Он быстро прикидывал в уме, что еще ему скажет прокурор и как выкрутить из этой петли свою голову. Нервы Прохора напряглись. Он видел силу своего врага. Он знал, что пощады от него не будет, и решил во что бы то ни стало защищать себя. Во что бы то ни стало, да. Торжествующе посматривая то на Прохора, то в сторону притихшего зала, на присяжных заседателей, Прокурор стал продолжать издевательским голосом. «Когда петля почти что затянулась на вашей шее,